«Хорошо, подумай. Золотых гор обещать не буду, но твое повышение в должности в ближайшее время я планировал. Подумай, от добра добра н е ищут». Теперь пришла моя очередь удивляться. Но удивлялся я, не показывая этого, а Стасу сказал. «Хорошо, Станислав Евгеньевич, я подумаю. Всего доброго». «До свидания, Сергей. И это, уверенности в себе побольше». «Постараюсь». Я встал и вышел в приемную. Посетителей в приемной нет. Ритка сидит одна. «Хорошо выглядишь, Рит?» «Спасибо, Сереж!» Рита удивленно вскинула на меня синие-синие глаза. «Слушай, а я т е б е не узнала сперва. Ты такой... такой... другой... Ты, ты тоже хорошо выглядишь!» «Спасибо!» – смутился я.